«Значит, я не ошибся. Я узнал ее, но кто она?» «И это вы узнаете впоследствии, если захотите, впрочем». «Да, да, я хочу». «Тогда постарайтесь, поищите. Вы вышли на след. Добейтесь своего, узнайте девушку». «Но то, что я видел ее такой прозрачной, не значило ли, что тут была не она сама, а ее дух?» «Да, это был ее дух». «Она умерла?» — вдруг, спросил доктор, и в его вопросе послышался неподдельный испуг. «Нет», – успокоил его Степан Гаврилович. «Она жива и здорова. Ищите и найдете. До свидания». На другой день Варгин, успевший выспаться на Софеу Трофимова, пока тут разговаривал с доктором, встал в обыкновенное время. Однако Герие еще спал. Варгин оделся и ушел, но не на работу во дворец. Он пошел отыскивать тамбовского помещика Силина. Вчерашние фокусы, как он называл виденные им опыты, показались ему занимательными, но не понравились – Разъяснений данных доктору Степаном Гавриловичем он не слышал, потому что спал в это время, а самому ему допытываться было лень. Он решил, что это либо фокусы, либо чертовщина, и хотя в чертовщину не верил, но почему-то в глубине души сомневался, а вдруг это она и есть. Сами по себе эти фокусы его не смутили бы, но подозрительной казалось, после виденного вчера вечером связь неизвестно откуда взявшегося Степана Гавриловича Трофимова со вчерашним странным приключением доктора и с исчезновением сына Тамбовского помещика. Эта связь была несомненна, потому что Трофимов говорил и о том, и о другом, и вот то, что он говорил об этом, а потом вечером показывал волшебные чары или же просто дурачер шарлатанством, сильно не нравилось Варгину. Во всяком случае, он желал указать Тамбовскому помещику на господина Трофимова, который, как выяснилось, знал его сына. Он считал это своим долгом и отправился разыскивать Силина. Герьев встал позже обыкновенного. Несмотря на успокоительные речи Степана Гавриловича, он все-таки вчера долго ворочался в постели и не мог заснуть. Когда же он заснул, наконец, его сон был очень крепок и благодетелен, несмотря на свою краткость. Герье не только поднялся бодрым телесно, но и чувствовал такое душевное равновесие, какого не испытывал давно». Прогулявшись, как он делал всегда, несмотря ни на какую погоду, и вернувшись к себе в комнату, которая была прибрана во время его прогулки, доктор сел у окна и, глядя на двор, где от крыльца к калитке шли деревянные мостки, стал думать. Он думал не о вчерашнем, но о будущем, и в этом будущем не создавал себе никаких определенных планов, но как-то созерцательно глядел в него». И ему казалось, что не он идет в это будущее, а оно надвигается на него, как приближающийся свет, расплываясь все шире и шире, охватывая и заполняя собою все. Сначала была только светящаяся точка, то есть она была не сначала, а только вчера возникла, а сегодня уже расплылась, разливаясь ярким светом. Вернувшись домой, Варгин застал Герье в этом созерцательном состоянии, в котором тот сидел по крайней мере часа три, не двигаясь. Доктор в течение двух лет привык делиться своими мыслями с Варгином не потому, что ценил его мнение, а больше для того, чтобы самому проверить свои мысли, выражая их вслух. Он так и сказал Варгину, что вчера, мол, явилась где для него светлая точка, а потом она расплылась и захватила его. «Позвольте, морщись, недовольно переспросил Варгин, какая там точка и какой свет?» «Мне кажется, что это мое будущее», – несколько восторженно произнес доктор. Варгин нахмурил брови, напрасно сились понять то, что ему говорили, и, внимательно поглядев на гирье, протянул. «Доктор, батюшка, да вы уж не с ума ли сошли после вчерашней чертовщины?» «Никакой чертовщины не было». «Ну, может, и не было, но, на мой взгляд, все это довольно скверно, и на вас это так подействовало, что вам какие-то светящиеся точки начали казаться». «Да не казаться начали, вы уж сейчас понимаете так дословно». «Я говорю это как сравнение, чтобы понятно передать вам то, что делается у меня в душе». «В душе?» Варген поглядел на доктора, прищурив один глаз, махнул рукой, протяжно свистнул и воскликнул. «Понимаю. Теперь я понимаю, в чем дело». Он встал и отвесил доктору низкий поклон. «Честь имею вас поздравить, господин Герье. Вы влюблены». «Влюблен?» — повторил доктор. «Как это вы говорите? Сейчас уж и влюблен». «Да, влюблены. «Во вчерашнюю девицу, которая, по образному вашему выражению, явилась для вас светлой точкой». Гирье зато и любил Варгина, что тот всегда умел простыми словами выразить сложнейшие и неопределенные настроения, и ошибался он редко, напротив, в большинстве случаев был прав, попадая в самую суть. Доктор должен был сознаться, что и на этот раз Варгин был прав. «А я как раз принес вам они сведения», – заговорил Варгин успокоившись, что его приятель с ума не сошел, а только влюбился. Сведения о ком? Переспросил Герье. Да о ней же, о вчерашней девушке. Герье живо вспоминались слова Трофимова Вы на пути, ищите и найдете, и стал спрашивать, вы видели ее? Нет.